Глава 33. Диана. Два месяца спустя. «Стоп! Снято!» — восклицает режиссер, и я с облегчением выдыхаю. Одно дело снимать саму себя на камеру айфона, и совсем другое — участвовать в съемках популярного шоу под пристальным взором съемочной команды. Я всю ночь не спала, переживая о том, как все пройдет, справлюсь ли я. не слишком ли переоценила свои возможности, когда согласилась на предложение Гаррета Стоуна, крутого шеф-повара и опытного телеведущего в одном флаконе, который уже несколько лет ведет кулинарную программу, транслируемую на главном региональном канале. Но судя по тому, как улыбается Гаррет и режиссер, я справилась со своей задачей. Если не на «отлично», то на «твердое хорошо». «Ты умница, Диана!» «Уверен, все зрители будут очарованы тобой», Зрекает Гаррет, стягивая себе форму повара. «Правда?» Я так нервничала, что, мне кажется, даже на экране телевизора все увидят, как у меня трясутся руки. Не выдумывай. Ты была на высоте. Не то, что я. Когда мне пришлось первый раз встать перед камерой, я напрочь забыл, как говорить и как готовить. Не могу в это поверить. Вы это говорите, лишь бы меня успокоить. Во-первых, прекрати мне выкать. Мы же вроде договорились обращаться друг к другу на «ты». А во-вторых, если не веришь мне, то спроси у Рональда. Он подтвердит. указывает на режиссера, который активно общается с оператором. «Когда я даже с 20 дубля не смог нормально связать слова в предложение, он готов был меня прибить. До сих пор поражаюсь, как у него хватило терпения, чтобы не сорваться». Я начинаю смеяться, хотя до сих пор с трудом верю, что этот харизматичный, уверенный в себе мужчина мог растеряться перед камерой. «Так что расслабься и не сомневайся в себе, ты справилась на ура». «Спасибо большое. Со всей искренностью благодарю я и за поддержку, и за то, что ты предложил мне поучаствовать в своем шоу. Я о таком даже не смел мечтать. И это очень странно, Диана. Ты создана для экрана. Я это понял сразу же, как наткнулся на твой кулинарный блог. Ты очень красивая и фотогеничная девушка». «Спасибо». Кровь предсказуемо приливает к щекам. Сколько бы комплиментов я не получала в последнее время от разных мужчин, все равно не научилась воспринимать их без смущения. Особенно если мужчина смотрит на меня с тем же неприкрытым интересом, с каким это делает Гаррет. «У тебя уже есть какие-то планы на вечер, и я хочу пригласить тебя на ужин. Ну, знаешь, отпраздновать твой дебют на телевидении и познакомиться с тобой ближе». Пристально глядя мне в глаза, произносит Гаррет. «Ух, а теперь кожа лица прямо-таки возгорается, и я начинаю чувствовать себя неуютно». Не только из-за его приглашения на свидание, но и потому, что мне жуть как не нравится отказывать людям. Но отказать нужно. А также сразу дать Гаррету понять, что интимное общение с мужчинами меня не интересует. «У меня есть парень», — проговаривая я, устремляя на мужчину робкий взор. «Вот же черт! Я все надеялся, что свершится чудо, и ты окажешься свободной», — улыбнувшись, я качаю головой. «Что ж, ладно, попробовать стоило». А теперь пойду закроюсь гримерки и поплачу с расстройства. Или от зависти. Твоему парню очень повезло». С моих губ срывается саркастическая усмешка. Гара даже не представляет, о чем говорит. «С тех пор, как я вышла из больницы, я знатно дала Логану прикурить. От былой удобной Дианы не осталось и следа. Я перестала задумываться перед каждым своим действием о том, доставит ли мой поступок мужчине неудобства или нет. Я перестала быть до безобразия пунктуальной». Я одеваюсь и встречаюсь с кем хочу, возвращаюсь домой, когда пожелаю, убираюсь только тогда, когда появляется подходящее настроение, посвящая много сил и времени работе, потому что для меня очень важно стать полностью независимой и самодостаточной. И самое главное, я больше не подстраиваюсь под чужие желания, если они противоречат моим. Именно поэтому я так и не согласилась возвращаться жить к Логану, сколько бы он ни уговаривал меня. а также решила на какое-то время отказаться от секса. В начале причиной тому была рана в бедре, а когда она зажила, я немного подумала и поняла, что нам с логаном будет полезно воздержаться от интима так же, как и от совместного житья. На мой взгляд, нам не стоит торопиться. Наше знакомство и так началось с секса, и жизнь в его лофте. Оказавшись в новых официальных отношениях, мне захотелось придерживаться правильного сценария, постепенного. Со свиданиями и встречами на нейтральной территории, с приходами друг друга в гости, которые не заканчиваются сексом и ночевкой, а прощанием и бесконечными поцелуями у входной двери. Мне заходило отношения с продолжительными переписками, телефонными разговорами, беседами вживую и знакомством друг друга на более глубоком уровне. «Знаю, звучит скучно и слащаво, возможно, даже немного по-детски, но я была лишена всей этой романтики в подростковом возрасте. И с Оливером я не успела этим насладиться, так как мы съехали слишком быстро. Поэтому моя женская нутро требовала свиданий, поцелуйчиков, и я больше не собиралась переть против своих желаний». В какой-то момент Логан даже начал думать, что своим поведением оля капризной девочкой и отказом от интима с ним я так наказываю его за ту пьяную ночок с женщиной. Но я быстро опровергла его догадку. Как бы мне не было больно услышать от него это признание, я не имела права на него злиться или обижаться, даже если бы он переспал с ней. Все равно причин для обиды не было. Ведь на тот момент Логан был свободным мужчиной, который, по его словам, пытался забыть меня. Я не могла предъявлять ему претензии на этот счёт. и я не предъявляла, Она, наоборот оценила его честность. Он мог утаить от меня тот случай, но он решил быть искренним, и это для меня бесценно. Однако его честность все равно не отговорила меня от решения проверить Логана и его чувства на прочность. Мне хотелось узнать, будет ли он любить капризную, неудобную Диану, которая вдобавок еще, и лишает его секса. Так же сильно, как и тихую, покладистую, или при первых же конфликтах он махнет на меня рукой и вернется к своей беспроблемной холостяцкой жизни. И что я могу сказать после двух месяцев проверки? Первое и самое важное. Мой медведь любит меня. Любую. Вне зависимости, что я делаю, как себя веду и в каком настроении пребываю. Естественно, Логан часто психует, когда я спорю с ним или отказываюсь делать то, что он просит. Но тем не менее, по-прежнему остается со мной. За все это время он ни разу даже не заикнулся о возможности нашего расставания. Словно, такого варианта для него в принципе не существует, чтобы между нами не происходило. И это делает меня самой счастливым на свете. Второе, что я уяснил за эти месяцы. Логан чертовски сексуален в гневе. Настолько, что выводить его из равновесия стало одним из моих любимых занятий. Третье. Оказывается, в порыве злости я люблю бросать и разбивать вещи. А Логан оставлять кулаками отметины в стенах. Четвертое. Логан умеет быть романтичным, когда сильно этого захочет, но нужно признать, дается ему эта романтика с превеликим трудом, ведь он никогда прежде не ухаживал за женщиной, не водил ее на свидание, не гулял с ней, взявшись за ручки, и не тратил на нее время, если в итоге все не заканчивал сексом. И за его старание угодить мне, я с каждым днем влюбляюсь в Логана еще больше. А еще я бесконечно всей душой влюбилась в него за то, что он отгородил меня от общения с Оливером. Между ними состоялся серьезный разговор в больнице, после которого Оливер больше не пытался со мной связаться или встретиться. Как Логану удалось этого добиться, толком не знаю. Логан не стал вдаваться в подробности их неприятной беседы, просто сообщил, что доходчиво объяснил Оливеру, что он устроит ему проблемы, если тот посмеет приблизиться ко мне. И судя по тому, что Оливер исчез из моей жизни с концами, угрозы Логана сработали на все сто. Моему медведю удалось вычеркнуть бывшего из моей жизни быстро и навсегда, как он и обещал. Разумеется, в первой неделе я опасалась, что Оливер будет продолжать выслеживать меня, надеясь вымолить прощение или хотя бы поговорить. И еще сильнее я боялась, что он подаст заявление на Логана, ведь тот действительно сильно его разукрасил. Однако к моему превеликому облегчению Оливер не сделал ни первого, ни второго. Видимо, сам понял, что Логан избил его за дело. Как я уже говорила... Оливер не монстр. Да, он сложный, проблематичный, властный, упрямый контролфиг. Но, проанализировав наши отношения, я еще раз убедилась, что я сама виновата в том, что позволила ему руководить всей моей жизнью. Никто не заставлял меня ему подчиняться. Никто не заставлял меня терпеть неудобства. И никто не держал меня силой рядом с Оливером. Я сама была с ним. Добровольно. Оливер любил меня так, как умел. Свои неадекватные, удушливые и подавляющие мою личность любовью. Но я не думаю, что он делал это целенаправленно. Он делал это, потому что иначе не умел. Я искренне желаю ему найти способ научиться любить более здоровым образом. Или же познакомиться с женщиной, которая будет поистине наслаждаться теми отношениями, на которые он способен на данный момент. Возможно, многие назовут меня дурой, которая пытается отбелить его даже после того, как он меня ударил. Но мне плевать. Я говорю, что думаю и чувствую. А я чувствую, что Оливер неплохой. Просто он такой, какой есть. Совсем не подходящий мне. И, наверное, ему необходимо было появиться в моей жизни, чтобы я навсегда зарубила себе на носу, какими ни в коем случае не должны быть отношения. И я очень надеюсь, что Логан мне послан судьбой для абсолютно противоположной цели. По крайней мере, пока я придерживаюсь именно такого мнения. Мне с ним хорошо. а точнее лучше не бывает. Я тоже люблю в нем все, и достоинства, и недостатки. И уже дождаться не могу, когда наступит вечер, чтобы прервать наше с ним продолжительное и очень мучительное воздержание. А оно действительно мучительное. Особенно в последние недели. Из-за отсутствия секса я стала более нервной, напряженной, агрессивной и до нельзя чувствительной в физическом плане. Про Логана вообще молчу. Мне даже страшно его касаться. Он настолько напряженно возбужден, что кажется, способен достигнуть оргазма лишь от одного пожирания меня взглядом. А пожирает он меня в последние дни очень много и часто. Однако, что удивительно, Логан ни разу не пытался склонить меня к сексу. Ни разу не уговаривал дать нам то, чего мы оба отчаянно до трясучки желаем. И это его терпение поражает меня в той же мере, в какой и восхищает. А как оно возбуждает, мамочки. Терпеть дольше просто невыносимо. И я не собираюсь больше мучиться и мучить моего терпеливого медведя. Он заслуживает поощрения. Горячего, долгого, жесткого, потного, уф, черт. От одной лишь мысли, как мы с ним сегодня займемся сексом, температура тела повышается, а трусики в раз становятся влажными. Я планирую сегодня сделать Логана сюрприз, без предупреждения явившись к нему домой в самом развратном нижнем белье, какой сумела найти в секс-шопе. Разумеется, я спрячу свой пикантный подарочек под плотным пальто, ведь на улице уже ноябрь и кроме такси нигде не буду шастать. Надеюсь, Логану понравится, и он сорвёт с меня белье раньше, чем я успею переступить порог. «Не могу дождаться этого знаменательного момента, о котором я грежу вот уже неизвестно сколько времени. Однако перед преображением в секс-диву и визитом к Логану я должна встретиться с Агатой. Я бы с радостью перенесла эту встречу, лишь бы поскорее поехать к моему медведю, но, увы, не получится». Агата сказала, что давно уже жаждет показать одно крутое место, переполненное тестостероном и сильными мужчинами. Вначале я подумала, что она имеет в виду стрип-клуб, и напомнила своей вечно тусующейся подруге – Что куда-куда, а в стрип-клуб я точно не пойду. Пусть я и стараюсь быть более эгоистичной, но всему есть свой предел. Лично я разозлилась бы, если бы узнала, что Логан шастает по подобным заведениям. Уверена, он вообще пришел бы в ярость, узная, что об меня терлись полуголые обмазанные маслом стриптизеры. Он у меня тот еще ревнивец. Однако его ревность адекватная. Она забавляет меня и дает почувствовать себя любимой, желанной, а не сопровождается слежкой за мной или запретом на какие-либо рабочие встречи с мужчинами. Логан вообще мне ничего не запрещает. как и я ему. В наших отношениях никто друг друга не сковывает и не ущемляет. Мы оба понимаем, что можно делать, от чего стоит воздержаться, чтобы не ранить чувства друг друга. Именно поэтому в стрип-клуб я наотрез отказалась идти, однако Агата заверила, что не повезет меня туда. Мол, она же не дура и понимает, что мне там совсем не место. Но с какой стати подруга вдруг решила, что мне место в каком-то душном мрачном подвале, вход в который был тщательно скрыт, под видом парикмахерской, я не представляю. Мы смогли попасть внутрь, только когда Агата произнесла администратору секретный пароль. И та провела нас в подсобку с железной дверью и длиннющей лестницей вниз. А внизу... Ой! Кажется, тут находится настоящий подземный мир, где кишит куча кричащего народа, грязно, дымно, душно и жутко пахнет потом. «Бога ради! Скажи, куда ты меня привела?» пытаясь перекричать гул сотни людей и получая ответ, прежде чем Агата открывает рот. «Мы что, пришли смотреть бои?» Удивляясь, увидев посреди огромного мрачного помещения «Октагон» — восьмиугольный ринг. «Не просто бои, а нелегальные бои!» «Круто ведь, правда?» — восхищается подруга, шустро бегая взглядом по сторонам, будто пытаясь отыскать кого-то. «Круто?» «Нет». «Страшно?» «Да, это же незаконно. Мы же можем нарваться на проблемы». «Не паникуй на пустом месте. Эти бои проходят в Спрингфилде уже много лет и до сих пор не были раскрыты. Все будет в порядке». «И почему ты решила, что мне тут понравится?» «Я не думала, что тебе тут понравится. По крайней мере, не сразу. Мне просто нужна была группа поддержки». «Для чего?» «Не для чего, а для кого? Ах, вот он! Нашла! Ты только посмотри, какой красавчик!» Я отслеживаю взгляд Агаты и замечая в толпе на небольшом возвышении крупного высокого татуированного мужика. На нем одни лишь боксерские шорты. Напряженные мышцы бугрятся и перекатываются от каждого его движения. Темные волосы сострижены почти под ноль. А выражение лица такое, что мне аж не по себе становится. «Красавчиком я бы его точно не назвала». Скорее, злющим вышибалой, готовым выбить зубы каждому, кто встанет у него на пути. Нервно констатирую я. «Ой, да ладно! Он лапочка. Просто сейчас настраивается на бой». Сайлер предупредил, что к нему перед боем лучше не подходить, чтобы не отвлекать. Мы познакомились с ним несколько дней назад в клубе, и он пригласил меня посмотреть, как он дерется. «А я тебе зачем здесь понадобилась?» «Я же сказала, для поддержки. Или ты хотел, чтобы я сюда одна приперлась?» «Нет, этого я точно не хотела бы. Орущая толпа не вызывает доверия, и я даже прижимаю сумку ближе к себе. Не уверена, что здесь безопасно. И по правде говоря, не врубаюсь, каким образом смогу помочь Агате или себе в случае, если кто-то решит на нас напасть. Я же и мухи не способна обидеть и никогда в жизни ни на кого даже не замахивалась. Что уж там говорить о какой-то защите?» «Уф, надеюсь, мой красавчик надерет задницу своему противнику, и я потом смогу от всей души поздравить его с победой». Воодушевленно щебечет Агата, а я повторно оцениваю ее красавчика. «Бра, он большой, жуткий, устрашающий, заведомо сочувствую его сопернику. Если, конечно, он не еще более жуткий, устрашающий, большой, а не такой дохленький пацан, какой только что вышел на октагон. О, сейчас начнется первый бой, давай попробуем пробраться ближе». Это был риторический вопрос. Не дождавшись моего согласия, Агата хватает меня за руку и тащит сквозь скандирующую толпу. Кто-то несколько раз толкает меня, кто-то наступает на ногу, а кто-то покрывает матом, но я все это игнорирую, боясь нарваться на неприятности и следую за подругой. Ох уж это Гата! Устрою ей взбучку, как только выберемся отсюда. Если выберемся. С горем пополам, через несколько минут, мы оказываемся совсем рядом с октагоном. И как раз в этот момент рефери, или как там называют человека, который следит за ходом драки, сообщает о начале первого боя. И это кошмар. Помню, как я ужасалась, когда Слоганом и его друзьями смотрели бои по телевизору. А вживую все выглядит еще страшнее. И я слышу звуки ударов, тяжелого дыхания и руки бойцов. И вижу, как стекает пот по их телам. И кровь. Она летит во все стороны. Кажется, несколько капель долетает даже до нас. Фу. А точнее фу было только в первые минуты. Потом я сама не осознала, как зарядилась эта жуткая обстановка и вошла во вкус, начав кричать и поддерживать абсолютно незнакомых мне бойцов. К началу четвертого боя я даже расстегиваю пальто, так как уже вся покрылась потом и едва не сорвала голос от криков. А желание отругать Агату за то, что без предупреждения привела меня в это место, вконец испарилось. Я не перестаю себя удивлять. Ей-богу, никогда не подумала бы, что мне может понравиться подобный вид отдыха. Особенно учитывая, что еще пару месяцев назад сама валялась в луже крови. Я точно ненормальная. «Все, сейчас мой красавчик будет драться. Неужели?» Прыгает в восторг, заявляет Агата. Ее взгляд загорается еще ярче, когда татуированный мужик поднимается на октагон. А я аж зависаю на счастливом лице подруги. Ей действительно нравится этот бугай. Больше, больше, чем все предыдущие ее мужчины. «Интересно посмотреть на его соперника!» Кричу я, продолжая пялиться на Агату, и что-то совсем не понимаю, почему с ее губ резко слетает улыбка, а глаза выпучиваются настолько, что того и гляди, скоро выпрыгнут из глазниц. «Что такое?» — озадаченно спрашиваю я, но подруга молчит. Лишь перевозят на меня растерянный взгляд. «Растерянный? Агата? Да что за чертовщина происходит?» Перевожу непонимающий взгляд на октагон, и вся почва исчезает из-под ног. Я несколько раз моргаю, трясу головой, надеясь развеять мираж. Но нет, это правда. Он. Тот, кого никак не ожидал здесь увидеть. Тот, кого узнаю в темноте среди тысячи. Тот, кто и словом не обмолвился о том, чем именно собирается заниматься этим вечером. Тот, кто сказал, что после работы прямиком поедет домой. Но его там нет. Он здесь. Логан здесь. Выслушивает рефери Стучит перчатка о перчатку Агатиного бугая и стоит напротив него, готовясь секунды на секунды завязать бой. А я только и могу, что хлопать глазами да широко раскрыть рот, не переставая задаваться вопросом. «Какого мать его черта?»